Потом они приступили к погребению предводителя и вырыли для него большую яму и закопали его. И присоединился он к своим обездоленным, проклятым, нечестивым приспешникам, и ни одна тварь Аллаха не узнала об этих диковинных делах и удивительных происшествиях. Что же касается лавки предводителя то когда он исчез на долгое время и не появлялось о нем вестей и не осталось следа, казна забрала бывшие там товары и другие драгоценные вещи и оставшееся имущество. Потом, когда все успокоились и мирно и безмятежно зажили в своих жилищах, и дела прояснились, и явно стала радость, и прекратилось зло, Мухаммед женился на невольнице Марджане он написал с нею брачный договор у Кадии-мусульман и дал за нее предварительные приданные, обязавшись позднее выплатить остальное. И они сзывали людей и устраивали торжества, и проводили без сна прекрасные ночи, задавая пиры и угощения, и до тех пор собирали музыкантов, певиц и забавников, пока не открыли невесту перед женихом. И тогда он остался с нею наедине и уничтожил ее девственность. И увеселения продолжались еще три дня. А потом, когда после всего этого прошел целый год, Али-баба решил пойти в сокровищницу. Он воздерживался от этого после смерти своего брата, так как боялся козни разбойников. А когда Аллах уничтожил руками Марджаны 38 из них, и после того погиб сам их предводитель, Али Баба решил, что разбойников осталось еще двое, так как он сосчитал их на горе, и их было 40 человек. Поэтому он все время воздерживался и не ходил в сокровищницу, Опасаясь козни разбойников, но когда не стало о них вестей и не обнаружилось нигде их следа, он убедился, что они погибли, и отважился пойти в сокровищницу и взял с собою своего сына, чтобы показать ему клад и научить его тайному способу проникать и входить туда.